Час четвёртый. Я аж вспомнил. Я был обин Джеком Фростом. А, вы успокоились. В пересиди потерял самообладание и показал себя с позорной стороны. Я стыдливо отвёл глаза, поскольку только что устроил истерику перед самой богиней. Богиня, назвавшаяся Эрис, покачала головой с оттенком печали. <с В этом нет ничего постыдного. Вы ведь потеряли свою драгоценную жизнь, <Refugeot video> сказала она сочувствующе, закрывая глаза. Видя скорбное выражение Эрис, я почувствовал даже некоторую грусть. Э-э, позвольте кое-что спросить. Вы знаете, что случилось с монстром, который меня убил? Беспокойся своих товарищей, оставшихся вместе с ним, я решил кое-что уточнить. «Все нормально, он исчез после вашего убийства!» Услышав это, я вздохнул без сожаления. Эрис печально на меня посмотрела и сказала... «Сато Казума-сан, вы пришли из Мирливи в Японии и столкнулись с чем-то подобным. Смельчак, прибывший в другой мир, я использую свою силу, чтобы позволить вам перевоплотиться в мирной Японии в богатой семье и жить свободной жизнью. Я отправлю вас туда... Где вы сможете жить счастливо? Вы слыши фое слова? Я даже кое-что вспомнил. После смерти ты можешь жить либо на небесах, либо переродиться ребёнком. Перемещение в этот нелепый мир было просто аномалией. Хоть и длилось оно недолго. В принципе, даже так я всё равно был счастлив. Из-за невозможности убедить тех проблемных людей было немного Много лишь только чуть-чуть одиноко. Возможно, на изображение на моём лице Эрис посмотрела на меня и печально опустила взгляд, но, протянув ко мне руки, сказала... Эй! Казума! Эй! Тебе рано умирать, да вы! Возвращайся! Сказала что-то голосом Аква? А, понятно. Эффектом Доплера звук разносился по этому месту, где были только лишь я и Эрис. Что? Это голос Аква Сэмпая? Мне казалось, что Архижрец выглядит как Сэмпай, но это действительно она? Эрис в неверии широко распахнула свои глаза и громко говорила в пустоту. Эй, Казума! Слышишь меня? Я воспользовала воскрешением в твоем теле! Давай, возвращайся уже, вещи! Это ведь богиня, верно? Скажет ему ребёнку открыть брата назад, а? Снова говорила что-то аква. Да уж. Так она действительно богиня. Хм. Кстати, девушка также воскретила авантюристов, убитых дулаханом. Хм. Ладно, аква, жди. Сейчас буду. Если честно, не был уверен, что мы голосы достигнем её. Но всё же сказал это. Эл, стой, подождите, нет, не, не извините, вы же уже расслужили по законам небес. Вы не можете воскреснуть ещё раз. Другая сторона не может услышать нас, но если Аква-сэмпай отключена к вашему голосу, не могли бы вы ей передать моё сообщение? Сказала Эрис в панике. Если ты шучишь, я бы обрадовался на пустом месте. Эй, Аква, ты слышишь меня? Аква. Она говорит, что уже однажды воскрес, я и больше не могу вернуться без каких-либо правил. Я кричал в пустоту, а через минуту тишины мне пришёл ответ. А? Какая такая богиня сказала подобную чупухо. Пусти меня своего зовёт. Богиня, сидящая за таким глухим местом, должна уважать и лету вроде меня, отвечающую за Японию. Эй, Аква. Ох. Аквы, не говори так. Отвечающая за такой мир богиня выглядела неловко. А богиню зовут Эрис? Вот. Я робко назвал ее имя, и за моим ответом последовал разгоряченный голос Аквы. Эрис! Просто потому, что я поклоняюсь в этом мире! Ха! Так! Анна, она нагло называет своим именем денежную единицу. Тугаска Груды Элис. Позволь-ка мне кое-что сказать тебе, Казума. Если Эрис продолжит болтать в том же духе, я всем расскажу, что подкладки в её лифчике это. Ах, я сделаю, я сделаю всё. Это будет исключение в первый и последний раз. Я открою сейчас врата. После грыжительного голоса Аквы, Эйрис щёлкнула пальцами, разливаясь румянцем. И тут же перед нами отворились врата. Без всякой делки. А Квасампын до сих пор такая беспардонная. Ну. Но... <клевые> Таким образом, врата в мир смертных, э, правда, говоря, это необычный случай по правилам и Кароли, нищие получают только раз шанс. Но вас зовут Казума, сам верно? А -да, да. Я начал заикаться, когда Эрис спросила моё имя. В отличие от нелепой богини, что постоянно находится рядом со мной, Эрис действовала прямо как настоящая богиня, с большой буквы. И, кстати, она была очень красивой девушкой, поэтому вполне естественно, что я занервничал. Богиня, которая была печаль в глазах, почитала свою щеку и, наконец-то, закрыв один глаз, словно озорной ребенок, сказала мягким веселым голосом. Пожалуйста, держите это в секрете. Смущенно улыбнулся я после чего толкнул белую дверь и вышел